Глава двенадцатая «Альдрагон, ты видел, что погиб один из ученых?» По шару вызова связался Архимаг со своим коллегой. «Видел!» — устало вздохнул маг, которому это было неинтересно, так как у него сейчас происходил важный эксперимент, от которого его отвлекли. — Ты не хочешь сходить и проверить? — вопросительно задал вопрос Наутгард. — Не вижу, чтобы ты горел большим желанием. — Ты прав. Нет у меня времени разбираться с этим делом, — вздохнул Архимаг. Но в то же время понимал, что это его работа, которую он должен выполнить. Уверен, что в этот раз все как всегда. Они вновь что-то напортачили и горем прихлопнул того, кому должен был подчиняться. — Ты же знаешь, какие они криворукие, эти артефакторы. «Не уверен. Сейчас в городе что-то совсем неспокойно». Они чувствовали далекие магические взрывы и всплески. «Хорошо, не переживай, я сейчас проверю. А насчет города, ты же знаешь, что мы не имеем права отвлекаться от защиты мастерской, даже если вдруг будет вторжение из другого мира». «Знаю», — как-то грустно вздохнул его собеседник. Два архимага еще поговорили между собой некоторое время и закончили этот диалог. Даутгард считал свою работу выполненной. Конечно, он и сам мог проверить, но зачем? Если это работа Альдрагона, Он, конечно, ответственный и все дела, но при этом Архимаг не может иметь много свободного времени. Хватает уже того, что он исполняет свой долг перед Императором и отбывает здесь свою службу по защите самого важного государственного объекта. По правде говоря, он не считал его важным и даже нужным. Вот какой толк от этих железяк, которых так легко можно уничтожить? Однако легко было для него, но никак не для простых воинов или мага-слабосилки. А вот император и его приближённые считали иначе. Многие видели этих самых големов во времена их рассвета, а он был, когда мир, в который они вторглись, был на грани конца. Тогда им удалось умукнуть оттуда целую библиотеку. Из тех самых пор их учёные-артефакторы здорово продвинулись в изучении этих существ, хотя до результатов того мира им ещё ой как далеко. А вот что касается Альдрагона, то он был очень сильным магом, но также и очень старым, что, конечно, оставляло на нём свой отпечаток. Сейчас проходил эксперимент длиной в семь лет. И он пытался извлечь из одного существа, который поймал в другом мире его магию, и был точно уверен, что если сумеет поглотить его магию и подчинить себе, то обретет бессмертие и молодость. Шутка ли? Но он был одним из тех архимагов, которые не мог себе сделать опять молодым. Чертом магия некромантов. Она давала поистине настоящее могущество, но при этом забирала здоровье и силы. Вот именно потому, что он был сейчас очень занят, он плюнул на идиота-артефактора, который сумел погибнуть и не пошел на проверку. Варг даже не представлял, как ему сегодня дважды повезло, но это было первое везение, а второе началось тогда, когда Архимаг отключил систему оповещения о смертях, чтобы его точно ничего не отвлекало. Это, как показывает практика, когда умирает один, то потом еще случается несколько смертей, пока те недомаги маги сумеют справиться с вышедшим из-под контроля Големом. Странно, Безна сказала, что обо мне все знают, но никто не спешит. Постояв еще некоторое время, я пожал плечами и улыбнулся. Может, бездна решила меня напугать? Не похоже на нее. А может, мне просто повезло. И судя по тому, как бездна рассмеялась, я угадал. «Да вот и отлично. Хм. Ведь я уже настроился к битве. Даже как-то обидно стало. Кстати, открыл карту и глянул, как там Жорик. Все ли с ним в порядке. Увидел, что бегает до суда, видно, что сражается. Позже еще раз гляну. Пошел дальше и сразу нашел, и закинул пару катушек, на которые была намотана золотая проволока. Сотни килограмм вышло, что не может не радовать. Конечно, я решил забрать и все остальные золотые. Итого вышло целая тонна. «Эй, ты кто?» «О, блин! Я так увлекся, что забыл свою невидимость обновить. Я? Смерть твоя?» Блин к нему, и клинок входит ему прямо под сердце. Ещё одно мёртвое тело падает на пол, и я поспешно прячу его в дальний угол, где лежат пустые накрытые катушки. Туда я и первое тело спрятал. Конечно, можно было закинуть их в инвентарь, но мне свободное место и самому нужно. Здесь только всего интересного. Удивительно, но снова ничего не произошло. Никто не прибежал меня убивать и даже проверить. Это наталкивает меня на мысль, что им плевать на их погибших. Чем это они так заняты здесь? Решил еще раз проверить, чтобы точно убедиться. Выглянул в коридор, уже под невидимостью, и там как раз пробегал парень с подносом, на котором лежали странные на вид каменные сердца. От них здорово фанила магии Оценка. Магическое сердце голема. О, а вот это нам надо, и даже очень. Подбегаю к парню и выхватываю у него поднос, а затем перемещаю все содержимое в свой инвентарь. Он явно даже сообразить ничего не успел, как в моих руках снова этот самый железный поднос, которым я бью его в кадык. Ещё один труп. Вот это уже пришлось закинуть в инвентарь. Десяток магических сердец тоже в моём инвентаре. Такими темпами точно скоро будут у нас големы в клане. Эх, может, парочку учёных еще спереть? Я не против. Ладно, идём дальше. Главное, что я теперь знаю, их можно убивать, и ничего не случится. «Ну, ты видела, ты видела?» Не мог угомониться Хаус, весело хлопая в ладоши. «Слишком ты весел, мой дорогой друг», — усмехнулась бездна. «Только выбрался из плена, а уже снова пьешь». Слегка намекнула ему бездна, откуда ей пришлось его забрать. «Ну как забрать? Найти и разбудить». «Ой, не напоминай», — отмахнулся от нее Хаус. «С твоим варгом пить оказалось намного опаснее, чем мне сперва показалось. Ты, главное, ведь ничего не предвещало беды». Подумать только, человек выпил со мной бочонок легендарной браги. Да, это меня тоже удивило, — задумалась бездна. А все дело в том, что это пойло, ой, какое непростое, и должно было с первого стакана сразу свалить варга. Но он и в этом деле оказался не таким, как все. Вместо того, чтобы уснуть беспробудным сном и при этом видеть самые прекрасные сны в своей жизни, его потянуло на приключения. А хаос, конечно же, был готов их ему предоставить. Варк в тот момент был совсем не похож на себя. Он стал властным и уверенным в себе ещё больше. Подумать только. Вклиниться в один из высших миров, да ещё и умудриться там подраться, а потом вдруг вспомнил про одну особу. Ну как вспомнил? Ему хаос напомнил, и он сразу согласился отправиться туда, чтобы просто поговорить. А после всего, когда они вернулись слегка потрёпанные, но очень довольные, то оказалось, что и этого ему мало. Он выпил ещё один бочонок с хаосом и тут же поплыл сам хаос. Но согласился устроить ещё один поход за алкоголем в не менее интересное место, где и остался. Авар каким-то чудом сумел вернуться, да ещё и не с пустыми руками. Вот новый бочонок они уже допивали с бездной, которая вернулась после своего недолгого отсутствия. Даже сейчас ей было обидно, что пришлось отвлечься, но нужно было поставить на место одну очень наглую сущность, которая по своей глупости Решила нарушить баланс и по-быстрому свалить свой мир. Вы но свалить не удалось. Теперь этой сущности просто не существует. «Как меня бесят все эти ограничения и соблюдение баланса! Я ощущаю себя таким слабым в этом теле!» — пожаловался Бизни хаос. «Зато здесь намного веселее», — напомнила она ему о их причинах. «Да, в этом ты права. Мы хотя бы можем мешаться без последствий, а не как та дура Синька». После последних событий её всё чаще стали называть Синькой, и не просто так. Она действительно стала чаще употреблять спиртное, заливая своё горе после стольких поражений. А сколько система на неё штрафов наложила, даже страшно представить. Хоть миру Варга это не очень помогло, но десяток миров потерял над собой её влияние, чем довольно существенно ослабил саму Синьку. «Смотри, что он творит!» Весело, со смехом повернула бездну голову Хаоса на экран, где они наблюдали за приключениями Варга. Как же ему повезло. Подумать только, этот человек своими руками отключил один из протоколов безопасности. А если бы не это, то там бы уже творился ад. Варг еще ни разу не встречался с таким сильным противником. Хаос тоже улыбнулся, хотя и не смеялся. Ему все нравилось. Думаешь, была хорошая идея закинуть его в настолько сильный мир? «Не переборщили ли мы с этим?» «Кто знает», — равнодушно пожала девушку плечами, потягивая свой махито, который только что появился в ее руках. «Ему нужно немного понять расстановку сил. А еще это весело. А если погибнет, что ж, так тому и быть. Зато он прожил веселую жизнь». «Но короткую», — перебил ее хаос. «Лучше жить мало, чем существовать долго». «О, система, как же это прекрасно!» Я был просто в восторге от этого места. Это не просто мастерская, это целый завод, который занимается сугубо големами, и, судя по всему, уже не один десяток лет. Сейчас, как я понял, нахожусь в одной из самых защищенных и секретных областей этого места. Тут уже находились поистине интересные големы, которые имели просто жесть, сколько моделей. Я нашёл голема-гоблина и голема-льва. Был голем, у которого шесть рук, и в каждой по автоматическому арбалету. Таких я тоже украл, уж штук двадцать, не меньше, вместе с болтами. Вообще, интересное место, и видно, что тут люди оставили свои души. Големы были повсюду, даже на потолке и стенах висели на магических креплениях, которые могли перемещать эти тела без проблем на нужное место. И хотя всё это сейчас под землёй, но помещения были с потолками, почти под пять метров, и похожи на ангары. а сколько здесь было людей. И судя по тому, как к ним относилась стража, это была элита этого места. Столько уважения и почтения в их обращении, да и в простом общении тоже. А еще они даже не догадываются, что в их курятник проник один наглый, хитрый варк, который пока еще не отошел от шока того, что попало ему в руки, но уже начинает это понимать. «Жаль, что у меня инвентарь не резиновый, а то я бы развернулся». Да так, что порядок точно нападёт на мой мир. Впрочем, мне на это плевать. Ой, а что это такое? Голова голема в виде дракона. Весом под 200 килограмм, но она мне точно нужна. Даже взором её проверил. Вся начинка на месте. Таким образом, я уже полчаса бегаю, подбираю всё интересное, постепенно продвигаясь дальше. Я понял, что чем дальше иду, тем ценнее здесь экспонаты. А они тоже были. К примеру, сейчас стою в зале, где под стеклом, на подиуме, стояли останки старого, но явно уникального голема. А люди, как я уже понял, пытаются создать его копию. Так понимаю, они его где-то украли и теперь копируют. Удержался ли я? Нет, конечно, здесь человек двадцать. А изначальный голем мне тоже нужен, да еще как. Его вид просто будоражил мое воображение, насколько он должен был быть сильным. Он мне дома очень пригодится, но тут люди и стража. Один стражник получает шилом в ухо, а нефиг шлем снимать с головы даже здесь. Второму просто сворачиваем шею и понимаем, что у меня это не получилось. Словно пытался содрать кору с дуба голыми руками. Он дернулся от неожиданности и уже пытался ударить меня локтем под дых, чтобы разорвать дистанцию, но меня там уже не было. Я блинком переместился вперед и вогнал шило прямо ему в глаз. Это у меня вышло совсем нелегко, даже несмотря на усиление, которое я активировал. Подумать только. Долбанный глаз, а входил, как колышек в землю, сколько я приложил усилий. «Эх», — были его последние слова, — его тело тоже отправилось в инвентарь. Вот именно этот человек слегка подорвал мою уверенность в себе. Я замечал, что некоторых местных мне сложнее убить, и мои стрелы не так глубоко входят в тело, а разрывные разрывают не так мощно, как в моем мире. Это все убедило меня, что я точно не хочу встречаться с теми магами. Мои убийства работяги пока еще вроде не заметили. Они полностью были поглощены своей работой и чертежами. А еще стражники стояли в стороне за ширмой, чтобы не отвлекать ученых. Дальше я, что вполне логично, принялся из-за самих ученых, но уже действовал не как скрытный убийца. Я взял в руки лук и с максимальной скоростью стал их расстреливать. Конечно, были крики. Некоторые даже умудрились спрятаться под столами и за големами. Только это им не помогло, я обходил их блинками. Больше всех добился успеха самый старый из здесь находившихся дедок, у которого борода была по пояс, но бегал он, как молодая лань. До проема добежал и упал прямо в него с пробитой головой. Я поражаюсь, какая тут беспечность. Они вроде маги, хоть и артефакторы, но у них совсем никакой защиты здесь нет. Они, вероятно, думают, что находятся здесь в полной безопасности. После их убийства я добрался до Голема под стеклом и, разбив его, забрал себе. Пусть ребята в Клане изучают его, может, чего и сделают толково. А еще забрал и другие модели, которые они тут пытались воссоздать. Так сказать, чужой труд забрал. Может, и это поможет. Заметил за собой, что я тут туго соображаю. Слишком много всего вкусного. И меня просто разрывает изнутри. Мне жалко оставлять столько добра, и не знаю, что еще можно забрать с собой. Внимание! Вам предлагается уникальная возможность. А вот это странно и интригующе. Только я подумал, что не знаю, как мне быть, и тут сразу же проснулась система. Блин, почему-то она поселила в моей душе надежду. Вот только знаю я ее. Если она и даст мне решение, то плата будет, ой, какой большой. Внимание! Вам предлагается временный навык открытия портала в «Ваш замок». Примечание. Данный навык в обычной ситуации убил бы вас сразу, высушив ваши запасы энергии. Однако в этом случае система берет все расходы на себя. Ой, все, плевать. Дальше даже можешь не говорить. Я понимаю, что плата будет просто «О-о-о, какая!» Да ты меня купила. Блин. я Говорят, что нельзя купить кого угодно. Всех можно, как оказывается. Внимание! Взамен вы отправитесь через шесть часов на другое секретное испытание в мир повышенной сложности. Примечание. В том мире вы не будете ощущать себя настолько свободно и легко. И зачем ты спрашиваешь? Я ожидал уже раз двадцать свое согласие. Согласен на все. Но вдруг опомнился и добавил. На все, кроме баб. Ну, пожалуйста. Бездна заржала, и я все понял. Ай, плевать, даже если там бабы будут. Дай портал. Я, сука, клянусь, вынесу всю эту лабораторию до такой степени, что когда сюда приедет король или главный архимаг, Доходит да хоть сам дядя порядок, то у них минимум инфаркт случится. Ты жесток, мой дорогой, очень жесток. Они в этом месте трудятся уже почти сотни лет, а ты решил украсть все и сразу. Стало ли мне стыдно? На моем лице не дрогнула ни одна мышца. Как была предвкушающая улыбка, так и осталась. Получен навык «Дорога домой». Только хотел обрадоваться, как упал на пятую точку, и меня резко повело к земле. Мало того, что мне стало очень плохо, так ещё и глаза заслезились. Провёл рукой и увидел, что это не слёзы, а кровь. Мои глаза стали мироточить, блин. Голова тоже раскалывается, словно прямо в мозг мне вогнали раскалённый гвоздь. Но это ещё можно было немного потерпеть. Как назло, беда не приходит одна. «Эй, беседельники, где вы? Какого вы отлыниваете от работы?» Зашел в мастерскую какой-то хрен. И если я по-быстрому не приду в себя и не завалю его, то он может поднять шум. Собираюсь силами, но сильно мне почему-то не помогает. Даже стать на ноги толком не могу. Код ноль Повторяю, код ноль Нападение!» Зарал, как не в себя этот мудень. «Выд рот, «Взял и спалил всю контору, а я тут, между прочим, уже мысленно обокрал всех!» Внезапно появилась сирена. Только странная, не такая, как в нашем мире. Она мне напомнила азбуку Морзе чем-то. Ощутил, как по всему комплексу разворачивается магия, а затем появляется голос. Всем сотрудникам секретного комплекса оставаться на своих местах. Создался голос из магических динамиков. В мастерскую на верхнем ярусе проник посторонний. Принят код 023148. Нижний уровень закрыт весь, в целях безопасности. Хотя мне и было хреново. «Этот навык очень тяжело ложится в моё тело, как и знания. Вроде их не получил много, но оказалось, что в самую мою суть их вносят для упрощённого использования такого навыка. Так вот, хоть и плохо, но я разбирал слова, и сейчас у меня появились вопросы. А разве я не на секретном уровне нахожусь?» Тут заржало, как пони бездна. «Верно!» — веселится она вовсю. «Эти идиоты подумали, что ты наверху!» и запечатлели очень сильной магией нижний уровень. Теперь ближайшие два часа даже четыре архимага не смогут сломать эту защиту. Ох, они что, действительно настолько тупые, что закрыли лесу в курятнике? Кому расскажи, ни за что не поверят. Хм, а ведь я теперь и вправду все здесь вынесу. Как-то сразу и голова болеть перестала, и слух стал нормальным, а за ним вернулось и прежнее зрение. «Вы не поняли!» «Не поняли! Он не там! Он тут!» орёт мужик в артефакт, пока я медленно подхожу к нему, сняв свою невидимость.